Глава двенадцатая. Кирилл. Проснулся я от умопомрачительных запахов. Сразу же сосало под ложечкой, и желудок напомнил, что не может питаться одним попкорном и кофе. Лиза стояла в кухне ко мне спиной. Накрывала на стол и пританцовывала, подпевая музыки из телефона. «Мама, я танцую, под нашу басую!» подпевала она знаменитому хиту – а мне хотелось прижать ее к себе и просто вдохнуть ее запах. Не стал себе отказывать в желании, и так и сделал. Сонному человеку все простительно. Она вздрогнула и напряглась, когда мои руки обвели ее талию. м м какие запахи! Ты так и мертвого поднимешь!» «Кир, а я как раз хотела тебя идти будить. Садись за стол!» Она быстро вывернулась и стала метаться по кухне, смотря, что еще надо добавить. — Лиза, все уже шикарно. Садись за стол, поедим. — Иду. Сок налью только. Пока она наливала нам сок, я не выдержал и попробовал маленькие рулетики. Они просто таяли во рту. — Кир, ты неправильно ешь. Смотри, как надо. Остановила меня Лиза, садясь за стол. Потом нанизала на вилку одну долму обмакнула в сметане и поднесла к губам. А я, как завороженный, следил за ее движениями, а потом за губами. Понимал, что смущаю девушку, но ничего не мог с собой поделать. Хотелось посадить ее на стол и впиться губами в ее губы. А потом... «Кир, у меня что, сметана на губах осталась?» Махала перед моими глазами Лиза, вырывая из приятных мечтаний. «Что? Прости, задумался. Все хорошо. Давай есть. Такая вкуснятина. Где заказала?» «Заказала?» Девушка на меня удивленно уставилась. «Нет, только не говори, что ты это сама готовила, а то я буду обязан жениться на тебе и посадить тебя под домашний арест, чтобы ты готовила только мне». «Ого, какой эгоист!» «Хочешь единолично пользоваться благами?» – рассмеялась Лиза. «Ну, придется тогда тебе на мне жениться. И заметь, я тебя за язык не тянула». «А я что? Я за, если ты меня всегда будешь так вкусно кормить». «Шут! Какой же ты шут! Ешь давай!» «Добавки хочу. Я еще не наелся». «Скажу тебе по секрету. Долмой невозможно наесться. Даже когда желудок будет сытый, Глаза все равно будут голодными. Но я приготовила кастрюлю побольше. Может, обманем и глаза, и желудок. Поужинов помог Лизе убрать со стола, а потом вытирал посуду, которую она мыла. Ну что, поищем квартиры на завтра? Решил уточнить, чем мы будем заниматься, потому что мысли упорно возвращались к поцелуям. Не хочу. Давай лучше киношку посмотрим. А завтра после работы займусь квартирой. Ещё неизвестно, что на работе от меня хотят. Может, вообще уволят, и не нужна будет квартира. Уеду к своим в Сочи. Ну что за упаднические настроения? Всё, бери фрукты и пошли. Смотри теперь сама не усни. Если скучный фильм не включишь, то не усну. Походу, фильм я нашёл скучный. Или малышка слишком устала. Но минут через десять она уже спала. Но я, конечно, не стал прикидываться джентльменам и нести её в спальню. Я, может, тоже резко уснул. Вон, даже телевизор включённым остался. Хотелось, чтобы она была рядом всегда, а не только сегодня ночью. Но будем пока довольствоваться малым. Так что я притянул её поближе и накрыл нас одеялом. Лиза. Проснулась я от жары и тяжести. Что-то придавило меня к кровати и не давало сдвинуться с места. Открыла глаза и увидела Кирилла, который своими руками практически загрёб меня под себя. Ещё и одеялом сверху придавил. Попыталась вылезти, но он начал шевелиться. И мне пришлось затихнуть. Не хотела, чтобы он проснулся и понял, что мы спали вместе. Спустя пару минут он перевернулся. И я с облегчением встала с дивана. Будильник ещё не звенел, и я его отключила, чтобы не будить Кирилла. С одной стороны... Я хотела, чтобы он пошел со мной на работу в качестве поддержки. С другой понимала, что начинаю к нему привязываться, а это не есть хорошо. Поэтому, быстро приняв душ и одевшись, решила поехать на такси. Написала записку Киру, вдруг проснется раньше, чем я вернусь. Завтракать не стала, не люблю с утра есть, хотя стараюсь себя приучать, но сегодня я нервничаю и ничего не хочу. Такси приехало быстро. Среда радовала небольшими пробками, так что жизнь, можно было бы сказать, прекрасна, если бы не одно «но». Я совершенно не знала, что будет на работе, хотя была готова ко всему. Даже оделась в свой лучший костюм – красная юбка чуть ниже колен, кремовая блузка, приталенный красный пиджак и красные туфли на шпильке. «Гулять так гулять, как говорится, а если умирать, то с музыкой». Банк только начал работать, так что я спокойно прошла в кабинет к директору, где пока никого не было из страждущих. Кирилл Вадимович сидел в кресле и как будто ждал меня. — Как себя чувствуешь, Лизавета? — Спасибо, вашими молитвами. Вот еще на море съезжу и совсем восстановлюсь. Вы же мне дали мини-отпуск? — Дать-то я дал, но тут обстоятельства изменились, — вздохнул начальник, — а я... «Напряглась. Что интересно случилось?» «Кирилл, я сам все расскажу, милая Лизия!» Перебил его молодой мужчина, врываясь в кабинет. «Тогда я вас оставлю!» Облегченно пробормотал директор. И литировался в зал. Мужчина же напротив уселся в его кресло и, сцепив руки в замок, задумчиво на меня смотрел. Мне надоело стоять, как провинившиеся двоечнице, И я села напротив. Мужчина лишь вопросительно приподнял брови, но промолчал. А у меня в голове лихорадочно проносились мысли. Видимо, это вчерашний звонивший. Боже, как же его зовут? Никак не могу вспомнить. Лучше вообще не произносить никакого имени, чем ошибиться. Подожду, пусть первый начнет разговор. Но он не торопился. Лишь смотрел на меня, как удав на кролика. Наконец, я не выдержала. «Чем обязана?» Спросила нейтрально, хотя так и хотелось спросить, что надо. «И что, раньше такой красоты не видели, раз уставились?» Но субординацию надо было соблюдать, поэтому смиренно молчала и ждала, что боярин сказать хочет. «Лиза, мы с Кириллом Вадимовичем посовещались» и решили, что никто, кроме тебя, не подходит на роль управляющего, — сказал, наконец, мужчина, и выжидающий на меня уставился. Ждал, наверное, бурной радости, но у меня внутри была пустота и удивление. Я уже прощалась с работой, и этот поворот вышиб меня из колеи. Какого еще управляющего? От неожиданности. Я схватила стакан с водой у директора на столе и практически все выпила. Он помолчал. Лишь через минуту начал рассказывать мне своим монотонным голосом, что именно мне предлагают, и я как завороженная уставилась на его гладкие руки, а в голове лихорадочно проносились мысли. «Мы открываем новый филиал в Анапе, и я приехал, чтобы подобрать персонал». «Сама понимаешь, на руководящие должности с улицы брать не хочется. Конечно же, квартира тебе будет предоставлена от работы, так что за это можешь не беспокоиться. Вадимович сказал, что ты до понедельника в отпуске, так что как раз сможешь все собрать, а в понедельник уже выйти на объект и все контролировать». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Не думал, что обо мне тут такого хорошего мнения. Да, босс меня, конечно, ценил, И работу я выполняла добросовестно, и в срок. Но не думала, что меня выделяет и московское начальство. Это было, безусловно, приятно, но... Пресловутое «но» как всегда вылезло наружу. Все было нереально, как во сне. Я всегда мечтала о домике у моря и любимом мужчине рядом. Сейчас такая возможность маячила передо мной. Но страшно, что не смогу, не справлюсь. Страшно начинать все с белого листа и страшно терять Кера. За каких-то несколько дней он мне стал настолько родным, что при мысли о расставании с ним делалось больно. Хотя, конечно, Анапа это тут совсем рядом, но это все же далеко. Хотя кто сказал, что живя в одном городе, мы будем видеться? Это сейчас мы живем в одной квартире, а стоит разъехаться и все, пути разойдутся». Суета засасывает, и ты можешь годами не видеть знакомых, хоть и живешь в одном городе и даже в одном районе. Но это все глупости. Я просто сейчас в шоке от происходящего. А Кир был рядом, вот я и придумала себе непонятно что. Надо подумать, все взвесить, а потом принять решение. Хотя от меня совсем не ждали ответа. Большой босс был свят и уверен, что я должна быть в восторге и прыгать от радости. Ему невозможно отказать тем более, когда предлагают такой отличный вариант. И каждая, пожалуй, ухватилась бы за этот шанс, еще бы этого красавчика попыталась бы охомутать. Но я ведь не каждая. Спасибо за предложение, я очень польщена. Если не возражаете, я хотела бы подумать до конца своего отпуска. Вы бы видели его лицо. Вся маска лондонского денди слетела мгновенно. Появился сначала опасный хищник со скалом, Потом он попытался натянуть доброжелательную улыбку и чуть ли не пропел, хотя скорее прорычал «Да-да, конечно». А я воспользовалась его растерянностью и, быстро попрощавшись, вышла из кабинета, а потом кинулась прочь из банка, как будто меня могли догнать и заставить ехать принимать новый объект прямо сегодня. Но «Ничего, у меня еще есть в запасе пять дней, и я буду отдыхать». И в Анапу обязательно съезжу. Вот прямо завтра и поеду. Осталось поставить в известность Кира. Интересно, как он все воспримет?»